Спустя очень долгое время свет и звук начали возвращаться, но Димка все еще не мог пошевелиться, оглушенный болью, терзавшей все его тело. Гробовым набатом бился пульс в ушах, шумела кровь, перекачиваемая по жилам болезненно содрогавшимся сердцем. «Я так и знал, что с тобой флешки надолго не хватит!» Голос сухой и безжизненный. Он едва пробился сквозь ватную пелену и звон в ушах. Голос Панкратова. флешка Вот что это было. Ему уже приходилось слышать, что так почему-то называли светошумовую гранату. Каким-то образом капитан сумел подобраться к ним незамеченным, чтобы нанести удар наверняка. Он их снова переиграл, и теперь все повторялось. На этот раз Димку не накачивали наркотиками для допроса, но ощущения были схожие. И главное среди них — сознание своего полного бессилия. Гнев душил Бауманца, слезы текли по его лицу, но он не слышал их. А главное, он всё чувствовал, но абсолютно ничего не мог сделать. Тело не повиновалось, оно предало своего хозяина. Панкратов наклонился, приблизив лицо, длинная сутулая тень с горящими глазами. — Уверен, что теперь-то ты все знаешь о своих сообщниках. Будешь поймальчиком, и все расскажешь сам. Убью быстро и безболезненно. Жаль, кончилась химия, но у меня есть масса надежных испытанных средств, добиться результата например твоя девчонка она еще жива вон рядом валяется поверни голову и увидишь я начну с нее отрежу пальцы уши нос выколю глаза что скажешь долбаный фанатик непослушные губы даже не шевельнулись наташка бы услышала но не Панкратов. ганзеец просто не понимал, что даже если бы Димка и захотел, он все равно ничего не смог бы сказать. Димка угасал. Его предел наступил, и вспышка светошумовой гранаты лишь выбила из тела остатки сил. Но кое-что в нем еще осталось. Способность чувствовать живых существ. И он уцепился за нее, как потерявшийся во мраке за луч света. Вот они, стая шилоклювов. Они уже в здании бегут по лестнице на третий этаж, возбужденные густым запахом крови, пробившимся даже сквозь ледяной дождь. Черт, слишком много трупов на пути. Они их отвлекут. А здесь есть еще живой враг, «Законная добыча! Сюда! Цель совсем близка!» Слух так и не вернулся в полной мере, но Димка чувствовал всем телом, как пол дрожит под лапами смертельно опасных тварей, бешено несущихся к ним. Панкратов снова начал что-то говорить, но все это уже не имело значения. «Длинное копье костяного жала разогнавшегося монстра» вонзилась ему в спину, прошив тело насквозь вместе с бронежилетом, и грозный капитан обмяк, заелозил, словно жук, насаженный на булавку, и затих. Затем реальность начала разрушаться. — Тебя убил не монстр, — смертельно устало подумал Димка о Панкратове. «Тебя убила собственная ненависть, заставившая пренебречь инстинктами и остаться на поверхности ради своей ублюдочной идеи». Мысли текли все медленнее, растворяясь в неведомых далях. Он необычайно ясно и остро чувствовал, как угасает в нем жизнь, но страха перед неизвестностью не испытывал. Напротив, на него снизошло небывалое спокойствие, словно парень разом получил отпущение грехов всей своей жизни, всех ошибок, просчетов, допущенных со зла или по незнанию. Кошмары закончились. Больше он не увидит снов. Точнее, отныне будет только один бесконечный сон, неизбежный в конце любого пути, а раз так, то пусть всё катится хоть в ад, хоть в рай, ведь никакой разницы все равно нет».